Глава 27 Я приехал в Деминскую квартиру, где я жил, чтобы забрать свой сотовый телефон. Здесь меня ждала записка от Демина. «Женя, позвони мне». Я позвонил по указанному в записке телефону. Трубку поднял сам Демин. «Ты куда пропал?» Буркнул он, явно пребывая в скверном расположении духа. «Мы тут уже на ушах стоим». Димка тут вообще готов был заявление на розыск подавать. — Где он? — Димка, э, вот рядом со мной. — Дай ему трубку. У Димы был встревоженный голос. — Женя, куда ты исчез? — Никуда я не исчез, ты мне нужен. — Прямо сейчас? — Ты где? — В квартире Ильи. — Мы подъедем. — Оба. Они примчались так быстро, как будто были не на другом конце города, а на соседней улице. Ввалились в квартиру, подняв невообразимый шум. «Цел?» — первым делом спросил Дима. «Я уж подумал, что тебя сцапали». «Меня, кажется, вовсе не ищут. И уж если вы не привели за собой хвост, значит, так оно и есть». Суеверный Дима постучал по дереву. «Так где ты был?» — спросил Демин. «Я рассказал, во всех подробностях не упуская ничего. Они были не просто поражены, раздавлены. И раньше слышали, что преступность имеет место быть, что бандиты бесчинствуют, и никакой управы на них нет, что никто не может себя чувствовать абсолютно спокойным. А вот сейчас столкнулись с этим непосредственно. Когда я закончил свой рассказ, еще долго стояла тишина. Хотелось заткнуть уши, чтобы этой тишины не слышать. — Что-то надо делать, — пробормотал Дима, когда пауза затянулась уже до невыносимости. — Мы что-то должны придумать. «Думать тут нечего», — жестко сказал Дюмин. «Женьку надо куда-то спрятать, чтобы его не сцапали». «Кто?» — уточнил Дима. Дюмин засмеялся, но не весело «Хоть милиция, хоть бандиты», — пояснил он. «Для него сейчас большой разницы нет. И после того, как мы его спрячем, надо выходить на милицию, чтобы они Светлану вызволяли». «Откуда?» — поинтересовался я. «Даже неизвестно, где она находится». «Значит, хвост», — предложил Дима. «Сейчас свяжемся с милицией, пусть они проследят за нами. Когда бандиты назначат встречу, милиция их аккуратненько повяжет и узнает адрес». «А если что-то сорвется?» — скинулся я. «Предположим, при задержании бандитов застрелят, и адрес узнать будет не у кого. Или они просто сбегут, или еще что-нибудь». «Он прав», — признал дюмин «Малейшая накладка из Светки не сдобровать». Пусть за нами следят до того самого места, — не сдавался Дима. Не выуживают адрес у бандитов и выходят прямо на их логово. И что? — пожалуй я плечами. Штурм? Для Светланы это может иметь самый печальный исход. Выход только один. Они с надеждой посмотрели на меня. Сделать то, чего требуют бандиты. Поехать к ним и сыграть этот спектакль. Я очень хотел, чтобы они поняли, что нет у нас другого выхода. с шу с ума определил демин «Тебя там случаем по голове не били били подтвердил я и не раз но эта роли не играет как я хотел до них достучаться я все продумал риск действительно есть но он не так велик как кажется весь вопрос в том как мы сыграем мы можем переиграть бандитов они будут думать что все идет по их сценарию и концом спектакля станет позорное бегство бандюк конкурентов И вот здесь бы нам не сплоховать. Мы же можем их обставить в два счета. Главное — держаться вместе. Кто такой Дима? Это же начальник президентской охраны. Когда спектакль будет подходить к концу, Дима встанет и скажет, что ему пора ехать. И его товарищам тоже. А его товарищи — это мы. И мы спокойно оттуда уйдем. «Нам не позволят уйти», — вздохнул Демин. «После того, как мы поможем этому подонку обмануть других подонков, живые мы для него попросту опасны. Как ты этого не поймешь? Допустим, все прошло удачно, и спектакль состоялся. После него нам прямая дорога в могилу. Ему не нужны свидетели этого большого обмана». «Все так», — согласился я. «Но в том-то и вся штука». что Дима должен засобираться и уехать, перехватив нас с собой еще до того, как спектакль завершится и бандиты разъедутся. Мы просто должны встать и уйти. И никто нас не остановит. Ведь для этого бандита, который задумал спектакль, пытаться нам препятствовать — это значит выдать себя с головой. Кому он прикажет остаться? Начальнику президентской охраны? Ха. да его враги тотчас поймут, что их водили за нос. И получается, что ему выгоднее промолчать, дать нам возможность уйти — чем все испортить. Я посмотрел на своих собеседников, ожидая их реакции. «Выглядит, конечно, заманчиво», — признал Дима. «Я пожал плечами, показывая, что другого пути у нас нет. Да они и сами это понимали, кажется». «Почему бы и нет, в самом деле?» — уже увереннее произнес Дима. «У него даже загорелись глаза. Я видел такое». когда артист уже чувствует роль, когда это уже и не роль, а он сам живет этой жизнью, когда он перевоплотился, вот на этом самом переходе у него меняется выражение лица. «Мы же играли это», — сказал Дима. «И у нас получилось?» «Здесь то же самое, так что справимся». «Справимся», — кивнул Демин. «Ну, хорошо было бы все-таки связаться с милицией». «В таком случае мы будем рисковать еще и головой жене «Да ничего подобного». — дернулся дюмин А я говорю ему не сдобровать. Его сцапают в два счета. — Как и вас, — подсказал я. — Вам не простят моего похищения из прокуратуры. дюмин пожал плечами, показывая, что не согласен с нами, но вслух ничего не сказал. Мы обсудили план действий. В половине четвертого зазвонил телефон. Я ожидал услышать голос своего опекуна, а это оказался Мартынов. — Привет, — сказал он. — Это ты, Женя? У меня даже ладонь, державшая трубку, взмокла, и целую секунду я думал, ответить самому или передать трубку кому-то из товарищей. «Женя!» — опять позвал Мартынов. И я решился. «Да, это я». «У тебя все в порядке?» «Вполне». «Где ты пропадал?» Я вслушивался в его голос, пытаясь по интонациям определить, чего мне ждать от Мартынова. Забили ли в прокуратуре тревогу? «Может быть, через Мартынова меня как раз и пытаются вычислить? Или он действительно думает, что меня спас начальник президентской охраны?» «Я не пропадал», — ответил я. «Был в отъезде по делам. А что, что-то случилось?» «Ничего не случилось, Женя. Просто я тревожился. Тебя нигде нет, я думал, не стряслось ли еще чего-нибудь. Вообще, я рад за тебя». «Да?» — удивился я. «Я, честно говоря, думал, что этот паразит тебя засадит». Он говорил о следователе, подбросившем мне патрон. «Не пойму, чего он на меня взъелся», — признался я. «Он решил, что ты не последнее лицо в этой войне». «В какой войне?» Возникла пауза. Кажется, Мартынов сказал что-то лишнее, и теперь раздумывал, как бы половчее переменить тему. «В какой войне?» — повторил я. «Это не телефонный разговор». «Так приезжайте, поговорим». «Если тебя, помимо твоей воли, втянули в какую-то нехорошую историю, не лишне хотя бы знать подробности происходящего, не так ли?» Мартынов раздумывал недолго. «Хорошо», — сказал он. «Еду. Дай мне адрес». Я продиктовал. Все-таки он явно не участвовал в охоте на меня, иначе не спрашивал бы адрес, вычислил бы его, используя возможности телефонной станции. Когда разговор закончился, Дима покачал головой и сказал осуждающе. «Ты сошел с ума. Говорю же, у него с головой не все в порядке», — подтвердил Демин. «Не надо волноваться. Без Мартынова мне каюк, только он может объяснить, что происходит. Нас втянули в какие-то события, о которых мы даже не имеем представления, и явно пытаются сделать нас крайними. Если мы не разберемся, в чем дело, нам не сдобровать. Единственное, что я могу вам сейчас предложить — «Уйдите на время». «Куда?» — удивился Дима. «Куда угодно, только чтобы вас не было в квартире. Если Мартынов приведет за собой хвост, так хотя бы сцапают меня одного». Они попытались спорить, но делали это не слишком горячо. Понимали, что я прав. И через пять минут ушли, а еще через полчаса приехал Мартынов. Когда я открыл ему дверь, он переступил порог и обнял меня. И я понял, что никого он за собой не привел». «Рад тебя видеть, Женя!» «Я вас тоже. Как служба?» «Как всегда». «Понятно. Я уже решил, что не скажу ему правды. Если он действительно не знает, что там, в прокуратуре, не было никакого начальника президентской охраны, а вместо этого присутствующие увидели хорошо сыгранный спектакль, то лучше ему и дальше ничего не знать. Если он не будет ничего знать, то и мучительного выбора между служебным долгом и честью ему делать не придется». Вы, наверное, знаете о деле Олег Первого что-то такое, чего не знаю я. Информация мизерная. Он, кажется, даже этой малостью не собирался со мной делиться. Выслушайте меня, — попросил я. Я сейчас нахожусь в подвешенном состоянии. Хоть меня и выпустили в любую минуту, все может измениться, и я снова попаду в кутузку. Ну, при таких-то покровителях это еще не факт, — усмехнулся Мартынов. Значит, действительно, ничего не знает. Мне пришлось пожать плечами, чтобы продемонстрировать, что лично я ни в чем не уверен. Сегодня у президента такая информация. Завтра ему подсунут что-то другое, и вот я уже лишён высокого покровительства. Вздохнул я. Вы же знаете, как часто сейчас меняется направление ветра. Мартынов согласно кивнул. Знал. Поэтому мне тоже приходится головой думать, вкратчиво сказал я. А чтоб думать, надо владеть информацией, которой у меня сейчас нет. И если меня арестуют снова, я должен знать, чего ожидать. Неужели вы мне не поможете?» Мартынов подумал и решился. «За этот телеканал идет большая война. И Олег Первого, как ты понимаешь, убили не за то, что он кому-то 100 рублей задолжал». «А за что?» «Лично он вряд ли кому-то мешал», — пожал плечами Мартынов. «Когда убивают человека, который стоит во главе какой-то структуры... но ничем реально не распоряжается. А Олег Перв не распоряжался? Нет, конечно, за ним кто-то стоял. Кто? Не знаю. А кто знает? Это та сфера, Женя, которая находится вне поля зрения прокуратуры. Что ж, прокуратура столь нелюбопытна, усмехнулся я, но Мартынов даже не обратил внимания на мою иронию. Это та сфера, где сталкиваются интересы мощных кланов. Серьезно сказал он. «И если кто-то вздумает в эту битву гигантов вмешаться, с ним поступит незамысловато и жестко». Для наглядности Мартынов указательным пальцем раздавил на столе воображаемого клопа. «Зато мой следователь этого не боится», — напомнил я. «Он так резво взялся за дело, что только держись». При этих моих словах Мартынов саркастически усмехнулся. «Ты поверил, что он действительно хочет распутать это дело?» спросил он и не дожидаясь ответа покачал головой нет женя ему и карьеру хочется сделать и в живых остаться а это очень просто достигается как берется человек со стороны совершенно не имеющий отношения к происходящему и на него бедолагу вешают всех собак бедолага это я в данном случае ты ты конечно трепыхаешься кричишь что не виноват а тебе тем временем раз И патрончик подбросят. Ты опять трепыхаешься, а тебе тогда еще и наркотики подбрасывают. Одновременно начинается проверка твоей хозяйственной деятельности, а там тоже непорядок. Где-то с кем-то ты долларами расплатился. Есть для тебя статья. Где-то наличными тебе заплатили, а ты это по кассе не провел. Еще одна статья. И у тебя грехов набирается столько, что никого уже не интересует, убивал ли ты Олег Первого. Тебя осуждают по совокупности. Дело сделано. Вот так-то. Честно говоря, я не понимаю. Да все ты прекрасно понимаешь. Не понимаю! Понимаешь! Конечно, я все понял. Затем Мартынов и примчался, чтобы меня предупредить. Он сейчас предсказывал мою дальнейшую судьбу. Ничего еще для меня не закончилось. И он, не сказав этого напрямую, давал понять, что лучше бы мне исчезнуть. Спрятаться. чтобы и следов моих в Москве было не сыскать. «Неужели все настолько серьезно?» — спросил я. «Да», — честно ответил Мартынов. «Сейчас твой следователь сидит тихо, ожидая взбучки. Но пока, как я вижу, его не трогают. А уж если ветер переменится, он немного придет в себя и снова за тебя возьмется. И кто знает, чем все это для тебя закончится в следующий раз». Он был мужественный человек, этот Мартынов. Он фактически инструктировал подследственного, как тому извернуться и избежать наказания. Играл на моей стороне, хотя для него это было небезопасно. «Спасибо», — сказал я. «Я все понял. Хотите, приготовлю чаю?» «Мне хотелось хоть чем-то отблагодарить». «Не возражаю», — ответил Мартынов. «Мы прошли на кухню. Здесь было неприбрано прибрано и оттого неуютно». Ни я, не Демин не жили в этой квартире по-настоящему. Кстати, — вспомнил я, — вы мне еще про Демина хотели рассказать? Про Демина он ничего не собирался мне рассказывать. Это я, конечно, соврал, но очень уж не давала мне покоя история годичной давности. Вы мне еще сказали, что Демин не просто так тюрьмы избежал. — Ну не то, чтобы это было совсем уж так, — сказал Мартынов. Ему скорее просто повезло. Было на кого все грехи свалить. — На кого же? — удивился я. — На Самсонова покойного, естественно. Я удивился еще больше и даже на время потерял дар речи. Услышанное действительно могло изумить любого. — На Самсонова? — наконец пробормотал я. — Да, Демина пытались обвинить в хищении средств, используемых на подготовку к съемкам. Там у вас действительно интересные вещи происходили. Мартынов даже вздохнул, опечалившись. «Неучтенные деньги, уклонение от налогов, валютные выплаты...» Все это и пытались повесить на Дюмина, но он вывернулся. Мартынов взглянул на меня так, будто до сих пор удивлялся этому обстоятельству. Он заявил, что все денежные вопросы решал Самсонов, а он, Дюмин, денег в глаза не видел. В общем, во всех грехах обвинил покойника, и нам ничего не удалось доказать. «Странно», — сказал я. «Что именно?» Вот это бессилие прокуратуры. Обычно все намеченное вам удается, если уж за кого-то взялись. — Да. Без тени смущения согласился Мартынов. — Но как раз в этом случае никто не хотел проявлять рвение. — Почему? — Дело было заказное. Кому-то очень хотелось посадить Дюмина. Я не знаю, кто был заказчиком, но что дело заказное — это абсолютно точно. У меня нюх на такие вещи. — Но вели-то дело Дюмина не вы... Не я, но не один же я могу почувствовать, откуда ветер дует. Общее настроение было такое. Нашими руками хотят сделать грязную работу. Мы ответили на это тихим саботажем. Значит, Демину просто повезло. Но кто же хотел его посадить, Эликпиров? Не очень отчетливая догадка, но это пока единственное, что мне представлялось более-менее вероятным. Хотя к самому Демину никто особой симпатии не испытывал, — продолжал Мартынов. Ясно было, что он подворовывал. Да и то, что он на Самсонова все свалил, характеризует его не лучшим образом. Одно слово — жук. — Может, он просто струсил? — пожал я плечами. — Все-таки перед ним маячила тюрьма. Зазвонил телефон. Я взял трубку. Это был он, мой жестокий опекун. — Ну как? — спросил он глухим голосом. — Все нормально. — Ты же помнишь, что глупостей делать не надо? — Конечно. — Молодец. — оценил он мою бакларистость. — Где сейчас находится твой артист? — Здесь, — соврал я. — Еще кто-нибудь есть в квартире? — Нет. — Ну и хорошо. Тогда слушай. Сейчас со своим артистом спустишься в метро и доедешь до станции Измайловская. Это станция наземная, знаешь? — Нет, я не москвич. — Это не важно. В общем, справа от платформы будет парк. «Свернешь туда, и я тебе позвоню снова. Возьми с собой свой телефон и давай без глупостей. А то я вашей девке уши отрежу и к пяткам попришиваю». Все-таки он очень боялся, что я приведу за собой хвост. «Хорошо договорились», — сказал я. Положил трубку. «Ты уходишь?» — спросил Мартынов. «Да». Он поднялся. Хотел еще что-то мне сказать, но промолчал. Хотя я и сам догадывался. все порывался и не мог выговорить вслух, что лучше бы мне исчезнуть. Я был абсолютно с ним согласен, но прежде мне надо было вызволить Светлану. Я проводил Мартынова до двери. Сказал, я вам позвоню. «В любое время», — ответил он. Я открыл дверь и увидел прямо перед собой троих человек. В следующий миг, когда я еще ничего не успел понять, мне в лицо ударила струя пахучего газа, и я упал. Последнее, что я успел увидеть... падающий рядом со мной Мартынов.